Глава 47. Свидание. Эриан Таурис. До эльфийской беседки возле Ширанского маяка долетел не столько на нервах, сколько на адреналине. Явился за 15 минут до назначенного срока. Приземлился в ближайшем парке, принял мужской облик. Отряхнулся и убедился, что в полете не повредил букет. К счастью, в драконьих лапах цветы совершенно не пострадали. Сто метров до беседки шел, как на самое судьбоносное сражение за всю мою жизнь. «Но на полпути передо мной неожиданно возникли пятеро рослых гвардейцев. Вам велено держаться подальше от принцессы», — пробасил один из них, оборотень гризли. «Скорректируйте свой маршрут так, чтобы не пересекаться с леди Мангус», — заявил второй, оборотень тигр. «Во-первых, она сама пригласила меня на это свидание, назначила время и место. Во-вторых, это общественная набережная. Мне запрещено появляться на пороге ее дома, и если вы видите тут поблизости ее особняк, у вас проблемы с глазами». И в-третьих, если не уйдете с моего пути, закинув всю вашу теплую компанию на ближайшую елку. Будете там раскачиваться и голосить, умоляя, чтобы вас оттуда кто-нибудь снял». Произнес я настолько ровным и холодным тоном, что гвардейцы отпрянули. «Но у нас приказ», — промямлил тигр, только я не стал его дослушивать. «Смирно!» — скомандовал я генеральским тоном. У гвардейцев сработали рефлексы, и они вытянулись передо мной по струнке. «Вольно!» — отдал я команду. «Разошлись!» Гвардейцы отодвинулись в сторону, но недостаточно. «У вас приказ защищать принцессу, верно?» Строго посмотрел я на гризли. «Так точно», — отозвался рыжий качок. «Вот и защищайте. А с кем она захотела встретиться, не вашего ума дела, строго заявил я. Не знаю, что сработало в итоге, моя железная логика или риск оказаться на елке, но парни расступились в стороны, давая мне пройти и прожигая мой затылок пристальными взглядами. Но я уже не обращал на них внимания потому что увидел ее, мою принцессу». В ожидании встречи с герцогом алмазным она ходила взад-вперед по белоснежной резной беседке. Как же она была красива, как соблазнительный ангел в шелковом наряде. И лишь немногие знали, насколько решительный и смелый характер скрывается за такой невинной внешностью. «Ваше высочество, вышел я из-за дерева». Отвесив по этикету поклон, протянул даме сердце букет из злых роз. Девушка была настолько потрясена, увидев меня, что взяла его механически. Ее челюсть плавно опустилась вниз, а яркие карие глаза округлились. «Ты? Вы? Не может быть!» — выдохнула она. «Алмазный дракон, герцог Таурис перед вами, собственной персоной», — улыбнулся я. «Ну ты интриган!» — не то восхитилась, не то посетовала она. «Скажите честно, вы назначили бы мне встречу, узнав, что герцог Алмазный — это генерал Эриан?» Спросил я, чтобы не мучиться догадками. «Нет», — заявила она. «У меня в душе все оборвалось, но девушка быстро поправилась». «В смысле да? То есть я имею в виду, что я не стала бы встречаться с тобой сегодня, позвала бы на свидание еще вчера». Я расплылся в счастливой улыбке. «Правда?» «Ну, конечно», — уверенно кивнула она и добавила. «И мы вроде бы уже на «ты» перешли в том подвале, верно?» «Да, действительно», — подтвердил я. «Так что прошу, продолжай обращаться ко мне на «ты», учитывая, сколько всего истории нас уже связывает. Мы, можно сказать, уже как старые друзья», — заявила принцесса. «Хорошо, Виктория», — безропотно подчинился я ей. «Ну, раз ты явился на беседу со мной, давай прогуляемся по набережной», — мило поведя плечом предложила девушка. «Здесь так красиво», — с восхищением оглянулась она по сторонам. «А я, как влюбленный ящер, видел перед собой лишь одну красоту». Стройную, в фиолетовом длинном платье, с бездонными очами и длинными волосами, игриво вьющимися по плечам. «Согласен», — отозвался я, как зачарованный. Внутренний ящер заголосил от восторга, когда девушка взяла меня под руку. Повел ее по мощёной дорожке вдоль береговой линии. Набережная была высокой и располагалась на скале. После каменного парапета начинался большой обрыв. Если взять камень и бросить в море, он летел бы вниз метров в сорок, но вид отсюда открывался изумительный. Было такое чувство, что мы гуляем прямо под облаками. А цветущие на всем протяжении набережной яркие кусты сирени радовали не только буйством разнообразных красок, но и упоительным ароматом. Было сложно придумать место для первого свидания идеальнее этого. На некотором отдалении вслед за нами потянулись гвардейцы. Видя, что я не собираюсь нападать на принцессу, а наоборот, с улыбкой вручил ей цветы, парни заметно расслабились. «Итак, раз уж ты оставил заявку на страничке моего брачного агентства, позволь задать тебе несколько вопросов». Пристально посмотрела на меня Виктория. «Ты хочешь жениться? Ищешь себе невесту?» «Нет», — покачал я головой. Уголки рта принцессы скорбно опустились. Я уточнил. «Уже я нашел». «И гуляю с ней в этот момент по красивейшей набережной на всём фаулте. «Ты серьезно? удивилась и обрадовалась она. «Абсолютно», — заверил я. «Такими вещами не шутят. Там, в подвале, посреди твоей сокровищницы, ты предложила мне на тебе жениться. Если ты еще не передумала, я согласен». «Правда?» — потрясённо выдохнула принцесса, резко остановившись и уставившись на меня с неверием и восторгом одновременно. «Да». Твердо ответил я и опустился перед девушкой на колено. «Ваше высочество, Виктория Мангус, я прошу вас подарить мне величайшее счастье в мире и оказать мне честь стать моей женой». Кария глаза распахнулись еще больше, отражая в своей бездонной глубине изумление и радостное ликование. «Это моя невеста, проклятый ящер!» раздался неожиданный вопли, и на меня набросилось худощавое недоразумение с загипсованной рукой. Тело отреагировало рефлекторно. Один бросок, и принц Аскольд Шульманский отправился в полет со скалы в глубокое море на глазах десятков потрясенных свидетелей. «Да чтоб тебя!» — прорычал я, прыгая со скалы вслед за этим инвалидом и в воздухе обращаясь в дракона. Пикирующего смертника удалось поймать уже у воды, потому что мой внутренний дракон был в ярости и не мог определиться, то ли утопить эту бешеную немочь, то ли поджарить. С трудом вернул контроль над разумом и подхватил орущего инвалида в когти. «Виктория, моя!» Эхо от его вопля разнеслось далеко над водой. Вот только мой ящер был категорически против такого заявления и сделал то, чего так боялись гвардейцы. Закинул принца Шельманского на высокую ель, а потом, развернувшись к ужасу всех охранников, схватил принцессу Викторию и взмыл с ней под облака.